У ленточных червей нет сердца, кровь перекачивается мышцами, и они самые простые из всех организмов, у кого рот и анус – две разные вещи. Ленточные черви – настоящие хищники, причем крайне прожорливые. Чтобы пронзить и оглушить жертву крошечных ракообразных, ленточный червь выстреливает длинной и тонкой трубочкой, липкой или снабженной крошечными ядовитыми крючками – Такая трубка может быть в три раза длиннее тела самого червя. Большинство ленточных червей сливаются с мраком океанских глубин, но некоторые, наоборот, расцвечены очень ярко. Немертины способны полностью восстанавливаться, если их повредить, а кое-кто из ленточных червей размножается путем деления на мелкие части, каждый из которых впоследствии вырастает в нового червяка. Какое из океанских существ самое шумное? Креветка. И хотя самый громкий звук из всех отдельно взятых животных в воде и на суше издает голубой кит, самый громкий естественный шум в природе производят именно креветки. Шум слоя креветок, единственный из всех естественных шумов, способный ослепить сонар подводной лодки, оглушив акустика сквозь наушники. Находясь под креветочным слоем, гидроакустик не слышит, что происходит над ним и наоборот. Слышимость из-под слоя креветок можно обеспечить лишь одним способом – поднять сквозь него мачту. Уровень шума, производимого скопищем креветок, доходит до оглушительных 246 децибел. Даже с учетом того, что звук в воде распространяется быстрее, он приравнивается к 160 дБ в воздухе, гораздо громче, чем шум при взлете реактивного самолета, 140 дБ, или порог болевой чувствительности человека. Некоторые наблюдатели приводили следующее сравнение. Это как если бы все жители нашей планеты одновременно взялись жарить на сковородке бекон. Источником сплошного шума являются триллионы креветок, одновременно щелкающие своей единственной негабаритной клешней. Щелкающие креветки, представители разнообразных видов, алфеус и синалфеус, встречаются в неглубоких водах тропиков и субтропиков. То, как все это происходит, даже более интересно, чем как это все звучит. На видеосъемке, сделанной с частотой 40 тысяч кадров в секунду, хорошо видно, что звук возникает через 700 микросекунд после того, как захлопывается клешня. Оказывается, шум производит не щелчок клешни, а лопание пузырька, эффект известной науки как кавитация. Как же все это выглядит? Маленький бугорок на одной стороне клешни входит в углубление на другой ее стороне. Клешня закрывается так быстро, что из нее выстреливает струйка воды. При этом скорость водяной струйки доходит до 100 км в час. Вполне достаточно для образования расширяющихся пузырьков водяного пара. Когда вода замедляется и давление нормализуется, пузырьки разрываются, производя сильное тепло до 20 тысяч градусов по Цельсию. Громкий хлопок и свет — последнее считается довольно редким явлением и называется звуколюминесценцией, то есть когда звук генерирует свет. Креветки используют свой шум, чтобы оглушить добычу, а также для общения и поиска половых партнеров. Помимо выведения из строя сонара, этот резкий интенсивный звук оставляет вмятины в грибных винтах кораблей. Почему фламинго розовые?